Человек, отнявший у нее комнату и жизнь, комната, ее комната. Она хочет умереть в ней, она хочет быть там. Он никогда не вернется, побоится. Возможно, никто не найдет ее погребена. Она будет погребена в единственном доме, который когда-либо у нее был. Она будет в е ч н о спать там под обаюкивающие рев ее поездов. Сознание прояснялось, но у нее мало времени. Она знала это. Ей надо добраться до своей комнаты. Помня о ключе в правом к у л а к е Лалли попыталась подняться. Что-то торчало — нож. Нож так и остался в ее теле. Она не могла до него дотянуться и поползла. Ей пришлось развернуться. Она лежала лицом от двери. Усилие. Поворота так тяжело, так тяжело. Медленно, дюйм за дюймом она ползла к своей комнате. По меньшей мере двадцать футов до лестницы, а потом сама лестница. Справится ли она? Лали покачала головой, пытаясь рассеять туман. Изо рта текла кровь. Она попыталась прочистить горло. Правая рука сжимает ключ. Левую руку вперед, правое колено подтягиваем вперед, левое колено, правая рука, она справится, как-нибудь одолеет этот подъем. Она представляла, как откроет дверь, закроет ее, заползет внутрь, в с к а р а б к а е т с я на кровать, ляжет, закроет глаза и будет ждать. Дома смерть придет как подруга, подруга с прохладными мягкими руками. Глава 43. 3 о н и умерли, подумал Стив. Приговоренный к смерти уже мертв. Сегодня днем мать Рональда Томпсона заберет тело сына. Сегодня днем представитель похоронного бюро Шердана отправится к месту взрыва и будет ждать тела ш е р о н и Нила. Где-то в штате Нью-Йорк раскопают обломки. Он стоял у окна. Снаружи собиралась группа репортеров и телеоператоров с камерами. Новости распространяются быстро, сказал он. Мы стервятники от СМИ любим хорошие сюжеты. Только что звонил Брэдли. Стив, что я могу сделать? Ничего, ничего. Просто дай знать, если увидишь. Темно-зеленый Volkswagen с мужчиной лет 38 за рулем. Он, наверняка, сменил номера, так что это не поможет. У нас остался час и двадцать минут. Что вы предприняли по угрозе взрыва? – спросил он х ь ю Сообщили всем мэрам штата, что надо ждать чрезвычайной ситуации. Мы ничего не можем сделать. Взрыв в штате Нью-Йорк. Штате Нью-Йорк. Вы знаете, сколько это квадратных миль? Мистер Петерсон, по-прежнему есть надежда, что это розыгрыш. Я имею в виду угрозу взрыва, звонок в похоронное бюро. Нет, нет, слишком поздно. Стив подумал, что Бил и Дора л ю ф ц ы переехали к нему из-за смерти Нины. Они жили здесь, чтобы заботиться о нем и Ниле, но рассказы Била Люфца об их делах стали причиной похищения Нила и ш е р о н И их смерти. Круг смерти. Нет, пожалуйста, пусть они живут. Помоги нам найти их. Стив с м я т е н н о отвернулся от окна. Только что вошли Хэнк Ламонт с Биллом. Они снова повторили все сначала. Стив уже знал эту историю наизусть. Мистер Люфтс, вы много разговаривали с Арти. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить. Не упоминал ли он, что хочет поехать? в определенное место, например, в Мексику или на Аляску. Бил покачал головой. Слишком много на него навалилось. Они думают, будто Арти похитил Нила и Шерон. Арти, тихий парень, хороший механик. Бил к нему ездил всего недели две назад, и Нила с собой брал. Он запомнил этот день, потому что у Нила в ту ночь был сильный приступ астмы. Бил отчаянно пытался вспомнить, о чем говорил Арти, но, кажется, он никогда много не говорил, только очень интересовался рассказами Била. Хэнк был в бешенстве на себя. Он сидел в баре мельницы и покупал этому типу пива. Он даже передал в офис, чтобы не тратили время и не проверяли его. Люфтс должен что-нибудь вспомнить. Как говорит Хью, все, что делает человек, оставляет следы. Хэнк снова увидел, как тип выходил из бара, а он, Хэнк, ничего не заподозрил и нахмурился. Но была какая-то шутка, которую Арти отпустил на прощание. Что же это было? Говорю вам, хороший тихий парень, бубнил Бил, л не л е з в чужие дела, может и задавал вопросы, ну просто подружески интересовался. Подождите, прервал его Хэнк. Что такое? Хью тихо повернулся к младшему агенту. У тебя что-то есть? Возможно, когда Арти уходил с остальными, они говорили, мол, жаль, что до отъезда на Род-Айленд он не попрощается с Биллом. Да, и Арти так сразу и понесется на Род-Айленд. Я то м и говорю. Он сказал что-то еще. И этот рекламщик Аллан к р ё г е р пошутил, пошутил. О пестрой пустыне точно что? Когда они сказали, мол, жаль, что Бил Люфтс не прощается с ним, Арти сказал, р о т а й л е н д не Аризона, мог он проговориться? Скоро узнаем. Хью бросился к телефону, вошел Роджер и положил руку на плечо Стива, слушая, как Хью выкрикивает в телефон приказания о проверке новой зацепки, вкладывая в голос всю устрашающую власть федерального бюро расследований. Наконец Хью положил трубку. Если он направился в Аризону, мы его возьмем, мистер Петерсон. Это я вам могу обещать. Когда? Лицо Роджера стало цвета промозглого утра. Стив, пойдем, сказал он. Гленда хочет тебя видеть. Пожалуйста. Стив покачал головой. Мы вместе пойдем, быстро ответил Хью. Хэнк, остаешься за главного. Стив задумался. Хорошо. Он встал и направился к входной двери. Нет, давайте выйдем через черный ход и пройдем лесом. Так вы и з б е ж и т е репортеров. На губах Стива мелькнула тень улыбки. В этом-то и дело. Я не собираюсь избегать их. Он открыл дверь. Группа репортеров прорвалась через заслон агентов и бросилась к нему, в лицо ему сунули микрофоны, телекамеры направились на его напряженное, измученное лицо. Мистер Петерсон, есть ли новости? Нет. Вы полагаете, что похититель осуществит свою угрозу и убьет вашего сына и Шерон Мартин? У вас есть все основания считать, что он способен на подобное? Как вы считаете, то, что предполагаемый взрыв произойдет в момент казни Рональда Томпсона, это больше, чем совпадение? Я не считаю это совпадением. Я считаю, что похититель Фокс имеет отношение к смерти моей жены. Я пытался сообщить это губернатору. Но она отказалась разговаривать со мной. Я публично прошу ее отсрочить казнь Томпсона. Мальчик, скорее всего, не виновен. Я думаю, это так. Мистер Петерсон, изменилась ли ваша позиция относительно смертной казни теперь, когда вы так тревожитесь за сына и мисс Мартин? Когда похитителя задержат, вы хотели бы, чтобы его казнили? Стив наклонился и оттолкнул микрофон от лица. Я хочу ответить на ваши вопросы. Дайте же мне такую возможность. Репортеры затихли. Да, я изменил мнение. Я говорю это, зная, как мала надежда, что мой сын и ш е р о н останутся в живых. Но даже если похитители задержат, слишком поздно, чтобы спасти их.